Глава шестая, из которой можно узнать о кое-каких тонкостях при заключении сделок. Войдя в подземелье, я завертел головой в поисках факела. По закону жанра он должен висеть на стене, причем непременно уже зажженный. Факела не было, как, впрочем, не было и необходимости в нем. Видимость в подвале была вполне нормальная. Свет шел от стен, покрытых некой плесенью которая, скорее всего, для этого и была туда помещена. Я порадовался за себя. Кто эти факелы знает? И тащи его, и, не дай бог, погаснет в ненужный момент. А тут вот, мечта Мичурина, плесень светящаяся, обыкновенная, освещающая мне дорогу к богатству. А я эти богатства, до да чего ж люблю и уважаю. В первую очередь за то, что ими можно оплатить дорогу до Селгора, поскольку очень мне пешком идти неохота. Так что пойду, поброжу. Но не может такого быть, чтоб тут хоть пары нычек не было. Часа через полтора хождений, брожений, я был готов признать, что может такое быть, елки-палки. Я прошел какое-то немыслимое количество переходов, подъемов и спусков. Я видел ниши с какими-то ржавыми цепями, летучих мышей, паутину и чудное изображение довольно странного существа с факелом в руке. Причем существо это можно было назвать только медведь а, это неведомо зверушка, была искусно выбита на стене, в самой нижней точке, где я был. Дальше я пройти не смог. Там были полузаваленные ворота, от которых почему-то пахло клубникой. Уж не знаю что это были за ворота И кто такое странное создание придумал, но оно цепляло воображение. Я уже начал всерьез побаиваться, что заблудился и не найду выхода. Хотя я уже и не был уверен в том, что выйду в замке, уж больно много я прошел. Зато была уверенность в том, что если я тут отдам концы, то всем моим вещам, кроме тех, что не теряются, наступит хана. Тут мои бренные останки не то, что валент, я и сам не найду. Кстати, по поводу потери вещей. Я был уверен, что потери вещи после смерти — это потери вещи вообще. Оказывается, вещь можно потерять и просто так, например, по пьяному делу. Или если полететь кубарем откуда-нибудь, как вариант, с Косогора. Есть какой-то небольшой шанс, примерно 1-2%, что из инвентаря выпадет твоя вещичка, и только ты ее и видел. Такой вот соцреализм в действии. В какой-то момент я понял, что не знаю, куда идти. Вызвал карту. Она, естественно, и не подумала даже показать мне подземелье и его окрестности. Была бы возможность, сменил бы тебя на карту мародеров, пригрозил я ей. Карта никак не отреагировала на мою угрозу и я ее снова свернул. Пройдя еще шагов двадцать, я вышел на подземный перекресток. Сзади меня был подземный путь, по которому я пришел. Передо мной разветвлялось еще три тоннеля, в один из которых мне надо было пойти. Вот только в какой? Я присел у стены и стал таращиться на эти три хода. В левой мне идти совершенно уж не захотелось. Он шел под уклон, и оттуда скверно пахло. Ведь еще дядюшка гендель вговаривал, «Не ходи в тоннели, из которых плохо пахнет, ну или что-то в этом роде». Центральный был вроде неплох. Он шел не под уклон и не смердел, но как-то не привлекал меня, как, впрочем, и правый. Он тоже ничем не выделялся. Я сидел минут пять и уже начинал подумывать об абстрактных вариантах, пойти от противного и ломануть в левый тоннель или выбрать из центрального и правого тоннеля тот, в который пойду путем детской считалки, вроде «шла машина черным лесом». Как заметил на стенах правого тоннеля отблеск, и это был отблеск огня, а не светящиеся плесени. Чуть позже я услышал и неразборчивые голоса. Ну, встреча с игроками в этой темноте, по определению могла с равной вероятностью закончиться для меня как приятным сюрпризом в виде своих так и над гробным камнем в случае чужих. В правом тоннеле могли быть союзники или даже сокланы, а могли оказаться и недобитые дикие. Впрочем, какая разница? Если свои, дорогу покажут, или вместе выбираться будем, если и они заблудились. Если дикие, хоть помру по-людски. А то броди тут неделями, ищи выход, которого, может, и вовсе нет, а официальные входы-выходы в цитадели через часок вообще завалят поэтому в правый тоннель я пошел, особо не таясь. По мере приближения я услышал, о чем говорят таинственные подземные жители, и совершенно успокоился. — Глупый эльф, я ж говорил, нет тут ни хрена. А теперь наверхать-те смысла нет, там все уже растащили, — басил один голос. — Ой, ладно, прямо там много чего было, зато тут красиво, — возражал ему другой. Да у меня этой красоты, можно подумать, в жизни мало было, будто я в первых пещерах оказался. Это подземелье, Фрам. Кто из нас, кстати, подгорный житель? Я ускорился и, повернув за угол, увидел говорящих. Абсолютно предсказуемо это были эльф и гном, держащий в руке факел. Услышав мои шаги, а после увидев меня, парочка явно приготовилась к бою. — Ша, парни! — выставил я руки вперед. Гному с его секирой, конечно, надо еще до меня добраться. Но вот у эльфа в руках был лук с наложенной на тетиву стрелой. Свои, клан буревестники. А, союзничек! — проворчал гном, убирая секиру. — Как улов? — Да никак, — признался я. — Голяк полный. Переходов до лестниц море. Есть всякие укромные уголки, а в них ничего. Одна пыль да дерьмо летучих мышей. «Как же я не люблю нетопырей!» — немного жеманно сказал эльф. «Я так и знал, что тут пусто!» — хлопнул ладошами гном. «Это как в лесу. Если грибами не пахнет, значит, там их нет. Да чтоб тебе, Фалли, пусто было! Вообще-то меня зовут Фалиолин!» — с обидой в голосе сказал эльф. «Но этот упрямец упорно зовет меня Фалли!» «Язык ломать не хочу!» — буркнул гном. «То ли дело у нас имена. Вот лично я — Фрам!» И гном стукнул себя кулаком в грудь, в которой после удара гулко ухнула. «Я Хейген», — представился я. «Рад знакомству». «Мы тоже». «Ладно, Фалли, валим отсюда», — скомандовал гном. «Пойдем наверх?» — поинтересовался эльф. «Зачем? Тут еще побродим», — ответил ему гном. «Еще с полчасика есть». «Кстати, парень, если хочешь, так давай с нами». «Не, я тут уже набегался», — сказал я гному. «Мне б на выход». — Да ладно тебе, — сказал эльф, — втроем веселее. Походим еще и наверх пойдем. А потом, когда это дело рухнет, если захочешь, с нами через портал в Маджонту отправишься. — А где это такая Маджонта? — спросил я. — На юге Вестима, — удивился гном. Потом присмотрелся, видимо, увидел мой уровень и сказал. — А, понятно, но все равно посмотришь, там красиво. — Не, мне на юг пока не надо, — отказался я. — Вы лучше скажите, где выход наверх. Я, если честно... — Понятно, — перебил меня гном. — Смотри. Пойдешь тут прямо. Как этот тоннель кончится, сразу налево. Потом еще раз налево. Тоже, как тоннель кончится. Там уже не промахнешься. Там будет такая небольшая площадка с выходом из еще одного тоннеля и слепым от норком. И еще там будет лестница наверх. Она ведет прямо во внутренний двор. Не смотри, что света особо сверху не будет. Вход в юном скрыт, и стемнело уже. — Это сколько по времени идти-то? — Да минут семь-десять, а то, может, все же с нами. — Нет, я на поверхность. Набегался здесь уже до тошноты, — отказался я. — Ну, гляди, бывай. Гном махнул мне рукой и пошел туда, откуда я пришел. — Всего хорошего, — мурлыкнул эльф и легкой походкой отправился за гномом. — Пока, — сказал я им в спину. — За временем следите. — Не учи ученого! гулко ракотнула эхо. И я пошел достаточно быстро, пока не потерялись слова гнома. Налево, еще налево. Ага, вот и площадка. Хвала небесам. Кстати, вот почему гном был с факелом. Здесь темновато, кончилась плесень. Я стал подниматься наверх. Уже отчетливо слыша голоса ходящих по двору союзников и соратников. «Быстрее!» — раздался у меня за спиной тоненький голос, явно принадлежащий полурослику. «Времени почти не осталось, а еще надо открыть дверь. Там серьезный механизм, много секреток». Раздались шаги. Я увидел три тени, пересекающие площадку. «Интересное дело!» — выдал я неожиданно для себя самого. Причем сказал это вслух. «Блин!» «Кто здесь?» – раздался голос и вспыхнул небольшой огонек, видимо, на оголовье посоха мага. «Я тут. А что теперь скрываться? Если не будете благоразумны, то сейчас здесь еще пара дюжин гончих будет. Гончие им точно были не нужны, судя по именам. Товарища полурослика по имени Мато я не знал. А вот имена Гедрона Старого и Диорда, благодаря Миллере, я уже слышал». «Ай, какой смелый, но какой глупый воин!» — сказал Мато, делая шаг в бок и убирая одну руку за спину. «Руки держи так, чтобы я видел», — немедленно сказал ему я. «Кстати, прошу пардону, но это ко всем относится». «Борзый!» — рыкнул Диорт, сбрасывая с плеча мешок. «Я ведь тебя одним ударом снесу». «Даже и не сомневаюсь», — подтвердил я его слова. «Но заорать я по-любому успею, пока ты до меня доберешься». Ору громко, и поэтому мое «Гидрон здесь» услышит весь двор. За ваши головы обещали хорошую награду, потому сюда прибежит половина файрола. И, кстати, Махноногий, ты даже не пытайся метать в меня нож. Тот же результат будет. Да. И что за нас обещали? Заинтересованно спросил Гидрон, опершись на посох. Вещичку из кланхрана гончих. Из большого кланхрана. На выбор. — Эва как! Ценит меня старая жаба! — с неожиданной теплотой припомнил главу гончу Гедрон. «Эй — Эй-эй, о даме говорим! — осек я его. — И, между прочим, о главе клана, дружественного моему. Диорд не выдержал. — Гедрон! Ладно мы, но ты же его щелчком пальцев можешь испепелить. Чего ждешь? Время уходит. И пламя от фаербола или огненной стрелы увидят во внутреннем дворе. «Может, и не заинтересуются. А если все-таки решат проверить?» «Плюс не факт, что все пройдет тихо», — усугубил я. «Я ведь могу сдохнуть и не сразу. Такой ор подниму». «Совершенно верно», — согласился Гедрон. «Ну и пусть. Успеешь уйти», — горячился Дирт. «Я их задержу». «На секунду», — хмыкнул я. «Там с полсотни высокоуровневых бойцов на дворе». Плюс еще надо дверь открыть, а это время. И промешок не забудь. — Эх, Мато! — покачал головой клан лидер Диких. — Язык твой враг мой! — Мато понуро опустил плечи. — Послушай, приятель, как там тебя? Гидрон явно тянул время. — А да, Хейгин. Так чего же ты хочешь? — Сам не знаю, — ответил я. — Вообще еще раздумываю, что с вами делать. Ты дурака не включай. — сказал мне Гидрон. — Мы тут все ребята непростые. Ведь ты знаешь, так что говори, не тяни. Золото, предметы, чего хочешь. Мато дернулся при слове «золото». Может, от жадности, а может и нет. — Ну, что такое золото? — протянул я задумчиво. — И что такое предметы? Это все так, тлен. Есть вещи на порядок выше. — Слушай, не говори загадками, — зло сказал Мато. «Говори, чего тебе надо, и разбегаемся у нас. Не торопи человека!» — резко оборвал слова Соклана Гедрон. «Он в своем праве, по крайней мере, сейчас. Но время и правда уходит, поэтому я могу кое-что тебе предложить. Это не золото и не предмет. И что же это?» — заинтересовался я. «Это разовая помощь клана Дикие Сердца. Ты будешь иметь право один раз попросить у нас помощи» и мы не откажем тебе в ней, чего бы нам это ни стоило. — Это слишком мутное предложение, чтобы оно было правдой, — лениво сказал я. — Да и клана такого, считай, уже и нет. Не обижайтесь на меня за такие слова, но по сути это правда. — Не хорони нас прежде времени, — ответил мне Гедрон. — А по поводу мутности я готов оставить залог своих слов. Держи. Маг кинул мне что-то, блеснувшее в свете огонька, горящего в навершии посоха. Это было кольцо. Я вгляделся в него. Перстень с левой руки Фистандантилиуса Рейстлиниуса принадлежал одному из величайших магов прошлого, одному из основателей Ордена Песочных Часов и Повелителю Великого червя карта предмет из сета Наследия Ордена Священной Тайны, состав сета — Тиара Алхимериуса. Перстень с левой руки Фестандантилиуса Рейстлиниуса. Перстень с правой руки Фестандантилиуса Рейстлиниуса. Медальон Риана Посох Фрегота. Мантия Флеруса Флавия. Трубка О.Ж. Гранта. Защита 340 единиц. Плюс 36 к мудрости. Плюс 30 к интеллекту плюс 36% к возможности нанести максимальное повреждение огнем, плюс 9% к увеличению выпадающего из убитого врага золота, плюс 26% к скорости восстановления жизненной энергии, плюс 18% к возможности перевести полученный урон в ману, прочность 1320 из 1470, минимальный уровень для использования 75. Для использования классом маг украсть потерять сломать невозможно имеется возможность передать перстень в качестве подарка после смерти владельцы не исчезает из инвентаря при полном использовании сета будут доступны следующие бонусы 5 умений для мага рандомно плюс 45 процентов к шансу выпадения из убитого врага магического предмета плюс тридцать процентов к увеличению жизненной энергии плюс тридцать процентов к увеличению жизненной манны ух ты уважительно протянул я сильная штука старинная цены поди по немалой есть такое дело кивнул маг и ты мне ее вернешь когда мы выполним свои обязательства но тут еще надо сказать что вы мне ее дарите намекнул я да сейчас усмехнулся маг и ищи тебя потом ну ладно Не прошло и не прошло. Все равно хорошо вышло. Договорились. Только коли вы мне не доверяете, так и я кое-какие меры предприму. Вы не против? Не вопрос, согласился гедрон О чем речь? Вот и славно. Я потер ладоши. Номер 19 Можно вас попросить прийти к нам? Есть вопрос к игровой администрации. Ох, как выпучились глаза у всей троицы. Точнее, у Гидрона и Диарда. Мелкий давно их выпучил. Как снимать на внутреннюю камеру сцену торга начал, так и выпучил. Но у этих двух, как у крабиков. — Вы меня звали? Прямо из стены вышел знакомый мне уже товарищ с чемоданчиком и в черном костюме. — Да, — ответил я, молясь про себя, чтобы отцы-командиры не забыли обещанное и уже добавили в мой аккаунт нужную опцию. — Можно вас попросить подойти поближе? — Разумеется. Номер 19 подошел ко мне. «Год тридцать три!» – тихо шепнул ему я и замер в ожидании реакции. «Я в курсе об определенных преференциях, связанных с вами», – сообщил мне номер девятнадцать очень тихо. «Но они действуют только в ситуациях, не связанных с нелинейным игровым ростом и нарушением игрового процесса. Трех диких, наблюдавших сцену моего разговора с номером 19 девятнадцатым, как мне показалось, не удивило бы уже ничего». Даже если сейчас сюда ввалилась бы седая ведьма и станцевала стриптиз. — Конечно, — сказал ему я. — Тут ничего такого. Все по обоюдному согласию, как в ЗАГСе. — А это чего? — Это кто? — промямлил полурослик. — Поддержу вопрос, — более спокойно произнес Гидрон. — Это чего и это кто? Точнее, кто это я знаю, но зачем он здесь? — Это, — показал я пальцем на номера девятнадцать. Это, так сказать, нотариус, который скрепит нашу сделку. Мы ж не пацаны, чтобы на честное слово забиваться. Мы солидные люди. Вы глава клана, пусть временно и просевшего. Я, ну, меня тоже в Файреле знают. И кто тебя знает? Больше из принципа, чем из любопытства, поинтересовался Диорт. Много кто знает. На самом деле никто меня не знал. Но говорить что-то было нужно. Верховная Велиса знает, к примеру. Верховная? — покачал головой Гедрон. — Да ты никак на велись и жениться собрался? — Да, — кивнул я, ощущая себя идиотом. — Ну ты и балбес, — чуть ли не хором высказали мне все трое. — Ёлки-иголки, да в чем тут дело-то? Надо все-таки форум почитать. — Не суть, — решил уйти со скользких тем поближе к делу. — Стало быть, мы заключаем серьезную сделку. С залогом, с обязательствами и совсем таким. Вот пусть представитель игровой администрации ее и зафиксирует. И санкции применит в случае несоблюдения условий договора сторонами». «Эк!» – как-то ёкнул горлом Гидрон. «А вы как думали?» – обратился я к функционерам диких сердец. «Дать мне кольцо на время подержать, снять меня на камеру и потом прижать к стене, да еще и со своей выгодой остаться. Сейчас. Номер девятнадцать». «Вы сможете выступить контролером добровольной сделки игроков?» «Подобное не воспрещается правилами игры», беспристрастно ответил номер 19 «Итак, подведем баланс», — потер руки я. «Гидрон, вы согласны заключить со мной сделку от имени клана «Дикие сердца», которая будет заверена администрацией игры?» «Хейген, вы не хотели бы присоединиться к нашему клану?» «Падение — это ненадолго». «Мы поднимемся снова, поверь, и я бы предложил вам хорошее место в иерархии клана», сказал мне Гедрон. Ему явно не хотелось лезть в эту сомнительную сделку. Одно дело обещать, совсем другое делать. «Увы, но нет», мотнул я головой. «Я уже выбрал свой клан, и пока, по крайней мере, не собираюсь его менять. Так как? Время идет, скоро большой бабах будет». «Тогда сначала назовите условия», — потребовал Гидрон. «Итак, я обязуюсь не поднимать шум и дать вам беспрепятственно уйти со всем имуществом, которое вы несете с собой. Полагаю, что если бы не оно, вы бы предпочли умереть, но не заключать сделок». «Само собой», — пробурчал полурослик. «Вы обязуетесь один раз оказать мне услугу, выражающуюся в помощи клана в той форме, которую я выберу. военный, финансовой или какой-либо другой». Также вы и все остальные члены клана, которые, возможно, узнают о данном соглашении, обязаны хранить в тайне все произошедшее здесь, равно как и условия сделки. В случае разглашения в действие вступят штрафные санкции, а также последует расторжение сделки, ведущее к тому, что залог останется у меня. И еще. Клан Дикие Сердца обязуется не преследовать меня и не вредить моему игровому процессу и мне лично в игре или реальной жизни путем насилия или моральных угроз, а также не нанимать третьих лиц для этих целей. Наказание за несоблюдение аналогично предыдущему. Как вам такой вариант?» «Принимается», – неохотно сказал Гидрон. «Каковы штрафные санкции?» «Все просто» нарушивший или нарушившие условия теряет или теряют все набранные уровни до 10 включительно вместе с характеристиками и умениями в вашем случае это весь клан в полном его составе номер 19 это выполнимо технически да бесстрастно подтвердил администратор если сделка будет заключена добровольно при полном непротивлении сторон о как они жирно присвистнул диорд «А чего здесь такого?» — сказал я. «Держите язык за зубами, да не вредите мне. Вот и всех делов. И ничего не будет. Ну, давайте решать. Время однако». «Мы согласны», — сказал Гедрон. «В качестве жеста доброй воли я дарю официально вам перстень, выступающий в качестве залога. Но с тем, что он будет мне возвращен таким же образом после выполнения условия сделки...» «Если мы выполним свои условия, а перстень не будет возвращен, то штрафные санкции применяются к вам, плюс дополнительная санкция в виде информирования общественности о заключенной нами сделке». «Принимается». «Но вы все трое прямо сейчас стираете записанное на камеры», — отдельно отметил я. «Сделка?» «Сделка», — ответил гедрон Я спустился с лестницы, и мы пожали друг другу руки. — Зафиксировано, — произнес номер девятнадцать. — Я больше не нужен? — Секунду, — остановил его я. — Проверьте, пожалуйста, все присутствующие стерли запись. Номер девятнадцать на секунду застыл. Потом посмотрел на полурослика. Тот потупился. Гидрон покачал головой. — В принципе, нарушение условия, — нейтрально сказал я. — Ну ладно, замяли для ясности. — Теперь все. — сказал номер 19 Ну и славно, — сказал я. — Разбегаемся. Троица направилась к отнорку, а я пошел наверх. — Хейген! — окликнул меня Гидрон. — Да. Мое предложение о месте в клане будет действовать бессрочно. Вы пройдоха, но рисковый и удачливый. Нам нужны такие люди. Подумайте над ним. — Я подумаю, — пообещал я. Наверху совсем уже стемнело. Зажглись звезды. Попутно народ еще запалил факелы, так что атмосфера была вполне себе романтическая. «Чего? Дело к концу идет?» – спросил я у проходившего мимо гнома, тащившего какой-то бочонок. «А, а минут через двадцать это все гукнется», – сопя подтвердил тот. «Слушай, а ты не в курсе, где тут буревестники? Ну, союзники ваши». «Вон там вроде», – гном поставил бочонок и ткнул пальцем в сторону ворот. «Хотя, может, и нет». «Спасибо, браток!» Я хлопнул гнома по спине и спросил у него. «Чего надыбал-то?» «Да вот, пошел на кухню. Бочонок вина нашел. С паршивой овцы!» И гном попёр вино дальше. «Запасливый же народ!» Покачал я головой и пошел к воротам. У ворот были не только наши. Там толклось вообще море народа. В основном все выбирались из замка и занимали места подальше от него, дабы посмотреть на картину массового разрушения. Отдельной группкой стояли офицеры гончих Среди них я увидел Валента и помахал ему рукой. Тот мне ответил кивком головы. «Ты где был?» Накинулся на меня неизвестно, откуда вылезший герф. «В подвалах лазил», — ответил я меланхолично. «Зачем?» «Да вот пошел посмотреть. Нельзя ли там спасти какого добра?» «И чего?» «Да так, по мелочам», — ответил я, думая о своем. «А тут чего?» «Да ничего, скоро все это накроется». А Элина где? Вон стоит, седой ведьмой. И Герф мотнул головой. Я посмотрел и увидел, что мой лидер стоял в сторонке и довольно мило о чем-то беседовал с лидером гончих. Там же были Седой Рога и Миллере. Седая ведьма, видимо, почувствовала мой взгляд и посмотрела в мою сторону. Увидев меня, она улыбнулась и помахала рукой. Мол, иди сюда. — Давай, давай, — подтолкнул меня Герф. — Зовут, иди. Я подошел к высшему командному составу. «Я слышала, что ты сегодня отличился», — очень дружелюбно сказала мне ведьма. «В самом пекле был». «Да так получилось», — скромно сказал я. «Я вообще-то не планировал геройских подвигов». «Еще бы ты планировал», — буркнула себе под нос Элина. «Ну-ну, победителей не судят», — мирно сказала ведьма. «Их награждают. Я подумаю, как это сделать». «Он, кстати, мою шкуру спас». — добавила Миллере. — И я это не забуду. — Миллере хочет добавить вас в друзья. согласиться Так что ты, Хейген, сегодня герой дня, — улыбнулась седая ведьма. — Одно плохо. Гидрон ушел. Ни следа, хотя вроде все обшарили. Видать, был у него очень-очень тайный лаз где-то в подземелье. — Ну да, так оно и есть на самом деле, — подтвердил я. Они через подземный ход и ушли. Сейчас поди за рекой уже. «Не поняла!» — седая ведьма очень пристально посмотрела на меня. Вместо ответа я достал и показал ей полученный от гидрона перстень.